Доктор Хиральдо наблюдал за разгрузкой судов до самого конца. Он указал алькальду на мощную, похожую на жрицу неизвестного культа женщину с несколькими браслетами на руках. Тот не был склонен обращать на неё особого внимания. Наверное, дрессировщица, бросил он. В определённом смысле вы правы, сказал доктор, обнажив два ряда острых зубов. которыми, казалось, он аккуратно откусывает каждое слово. «Это теща Сесара Монтеро». Алькальт отправился дальше. Он посмотрел на часы без двадцати пяти четыре. У ворот казармы ему доложили, что приходил падре Анхель, ждал его полчаса и обещал вновь прийти в четыре. Оказавшись снова на улице и не зная, чем заняться, Алькальт увидел в окне кабинета зубного врача, подошёл к нему и попросил огонька. Тот дал прикурить и посмотрел на ещё опухшую щёку Алькальта. "Я чувствую себя уже хорошо", сказал Алькальт и открыл рот. Дантист посмотрел в рот и заметил, нужно поставить несколько коронок. Алькаид поправил револьвер на поясе и решительно заявил: "Я ещё к вам как-нибудь зайду". Лицо зубного врача ни дёрнуло. "Заходите, когда хотите. Может и моё желание исполнится, дадите дуба в моём доме". Алькаид похлопал его по плечу. "Не дождётесь", весело сказал он, и высоко подняв руку, добавил: Майзубы превзы выше всех партий.